Отряд миновал оцепление в районе болота возле Пожны, где когда-то проходила линия электропередачи. Болото за 3 недели июльской жары подсохло, и лейтенант Куще, действительно знавший окрестности башней как свой собственный огород, провёл отряд там, где никто не удосужился поставить ограждение из колючей проволоки. Впереди группы бешено скользили Куще и парни полковника Горанина. Не слишком высокие, не особенно накачанные широкаплечии, но тем не менее уверенные, сдержанные и опасные, словно укус змии. За ними шли Ивашура и Горанин, а прикрывал тылы Иван Костров, вооружённый бизоном и кинжалом. Укуши имел Секалашников, как были вооружены полковник и его команда, Ивашура не знал. Сам он нёс за ремнём брюк универсал и второй бизон. Впервые за 3 дня, которые пробыл в брянских лесах, Игорь Васильевич Луна спряталась за облака, и это обстоятельство благоприятствовало замыслу. Через полчаса выбрались к мостику через реку. Здесь, по утверждению Куще, пролегала дорога к башне, по которой некие спецслужбы в обстановке полной секретности гоняли колонны грузовиков. Пошли вдоль неё. Шипнул в вашу рагаранину. Она приведёт нас не просто к башне, а прямо к базе тех, кто её строил. Не стоит, Игорь Васильевич, вмешался Куще. Дорога наверняка просматривается и охраняется. Я проведу вас более коротким путём в обход Топи. Нырнули в заросли осинника, слева от свежей грунтовки. Снова вышли к просеке ЛЭП. Темп движения снизился, идти приходилось всё более осторожно, чтобы не шуметь осока и камышом. Поэтому оставшиеся 6 км до башни преодолевали больше полутора часов. Наконец выбрались на всхолмленное Разломанные давними подвижками башни пространства, на котором не росло ничего, даже трава, остановились под защитой брошенного БТР, попавшего когда-то под мёртвый выброс. Лобовая броня вездехода блестела как серебро, кормажин наоборот почернела словно вымозанная сажей. Лейтенант коснулся плеча и Вашура показал рукой вправо. Игорь Васильевич поднял к глазам захваченный у исследователя аппарат ночного видения. поле и чёрная стена башни, закрывавшая половину небосвода, окрасились во все оттенки багрового и коричневого цветов. Башня перестала быть монолитом, входом в преисподнюю, покрылась узором более светлых рубиновых пятен на общем тёмно-коричневом фоне и сеточкой оранжевых прожилок, что говорило о каких-то источниках тепла. Поле стало светло-коричневым с множеством более тёмных полос. И на этом фоне ярко высветились два металлических барака, пять автомашин, три фургона, джипы «Волга», а также штабеля каких-то ящиков и бочек. Возле них возились люди, но с километрового расстояния разглядеть в ноктовизор, что они делают, было невозможно. А бинокль ночью помогал мало. «По-моему, они таскают ящики внутрь башни», — одними губами выдохнул на ухо Ива Шурик Остров. Что это может означать? Только одно: в ящиках взрывчатка, в бочках бензин, и разносят их по всему зданию, где стоят лифты хрона мембран. Чтобы уничтожить лифты, наверняка, взрывчатки надо много. Вот и возят её уже несколько месяцев. Узнать бы, в какой стадии находится вся операция. Для этого надо проникнуть в стволы, проверить, причём без шума, снять всё на плёнку. Зачем Полковнику нужны доказательства несанкционированной сверху деятельности ФСБ. Только после этого он задействует военную контрразведку и поможет нам. Может, обойдёмся своими силами? Не обойдёмся. А если он с ними, и эти его профессионалы, санитары, один раз мы уже обожглись с Одинцовым. Я слишком хорошо знаю Олега. К тому же он не занимался башней и за интересовать санитаров не мог. Тогда давай прямо сейчас рванём туда. Куда придвинулся к разговаривающим полковник. Он услышал последнюю фразу. "Детё шутит", сердито прошептал Ивашура. "Ну что, Олег Борисович, определился?" "Наполовину", отрывисто бросил Гаранин. "Так что по дороге к башне ездят грузовики, возят какие-то ящики, ещё ни о чём не говорит. И этот лагерь под стенами тоже. Мало ли что может заниматься служба безопасности". "Вот и имена", с иронией хмыкнул Костров. Игри, давай хоть Дример заберём, что ли, в любой момент может пригодиться. Рана, пусть лежит. Что заберёте? по любопытству алгаранин. Когда мы вышли оттуда, то спрятали возле башни одну вещь, Дример называется. Говорят, он может трансформироваться в любое изделие рук человеческих, но мы использовали его в качестве меча. Помощней ничего не догадались прихватить. Во-первых, у нас не оставалось времени добывать себе оружие, а во-вторых, «Дриммер — очень необычное устройство. Может случиться, что ты еще испытаешь его в действии». «Что ж, разведчики, пошли обратно. Больше нам здесь делать нечего. Теперь мы знаем, как проще всего подобраться к башне. Подготовимся и вернемся, лишь бы нам никто не помешал». Внезапно в районе базы вспыхнул прожектор. Его луч описал полукруг и уперся в БТР, за которым прятался отряд Ивашуры. Все замерли. «Отходим». Почти беззвучно шипнул Горанин. Не торопись, прижал палец губами Игорь Васильевич. Собаку нет к счастью. Нет, а если пойдут люди, мы всегда успеем разбить прожекторы и уйти. Не хочется поднимать лишний шум. Из далека донеслись громкие голоса, скрип, металлическое позвякивание. В ту же секунду о корпус вездехода ударила пуля, с визгом отрекошетировала и лишь потом донёсся звук выстрела. «Приготовьтесь!» Ивашура достал универсал. «Как только я расстреляю прожектор, бегите к лесу и вдоль реки к болоту!» Послышался второй шлепок пули о борт БТРа, на этот раз без рикошета, затем щелчок выстрела. Стреляли явно из винтовки с оптическим прицелом. «Черт, у них, наверное, звуковые сканеры!» Ивашура высунул руку из-за гусеницы и сделал два выстрела, выбрав в качестве пуль плазменные сгустки. Два неярких шарика размером с жёлчь метнулись вдоль оси луча лазерного целеуказателя и разнесли прожектор в пыль. Упавшая темнота показалась абсолютной. Пошли, выдохнула Вашура, и они помчались назад, рискуя запнуться о пласт земли или камень и сломать шею.